Около пяти часов утра я сплю. Дело доходит до того, что в камине внезапно разбивается с треском стакан из-под виски. Почему? Не потому, что он не понимает, что Лиле приятно обнимать другого мужчину, а потому, что она не понимает. Чего? Она не понимает, что тут понимать. Может быть, Лиле надо бы поставить себя на место свободы который совершает несправедливость каждым ворвавшимся у него словом. Она позволила ему говорить сколько угодно. Она не возражала. Почему же он вдруг швыряет в ее щадящее молчание стакан? Лилия действительно не знает, чего он хочет, а он знает. Прости их, говорит он. За окнами светает. А ведь при этом Свобода вспоминает, словно бы о потерянной невинности. Он сам знал, что говорить не о чем. С девяти часов вечера, когда он в ресторане под эскортом официантов прочел ее дружеское письмо, до двух часов ночи он руководствовался тем, что Лили теперь не интересна ни его чувства и мысли принципиального характера, ни даже его планы. а уж его великодушие и вовсе с этого и пошло, кажется, с его великодушие. Не то, чтобы Лилия начала вдруг зевать. При этом она спалоночей едва держится на ногах от усталости, не думая даже, что Лилия в то время, как свободно ходит по комнате, потом садится и говорит все медленней, боясь разбушеваться, так уж и думала обо мне. «Он-то хотел бы этого, но для Лили я, этот Эндерлин, темой общего с ним разговора быть не могу. Неужели свобода, так стремящаяся к пониманию, не может понять именно этого? Она молчит, не потому что не слушает. Она слушает, но ее здесь нет. Она и не со мной, но и здесь ее тоже нет». она одна события, которые волнуют его и которые он хочет прояснить с ее помощью, не дают им общего языка. Этим-то оно и освобождает. Именно этим. Лилия одна. Молчание. За окнами щебечут птицы. Лилия, говорит он, скажи же что-нибудь. Я ничего не могу тебе сказать, говорит она. Я же вижу, что во всей этой истории ты смотришь на меня только как на женщину. Я слышу это в каждом твоем слове. Ты видишь все только с этой стороны. С какой? Ты видишь во мне только женщину. Свобода размышляет. Прости, говорит он. И звучит это так, словно он признал свою оплошность. но потом он смеется. Ты права, прости, ты права. Что он хочет этим сказать? Я смотрю на тебя только как на женщину, говорит он, и взгляд его пригвождает ее. Лили пугается, глаза его стали вдруг злыми, хотя он совершенно спокоен. Я смотрю на тебя только как на женщину, повторяет он. Как повторяет плоскую шутку. А господин Эндерлин, я понимаю, говорит он, пытаясь еще раз засмеяться, но ее взгляд уже осадил его. Прости, говорит он, и поднимается, чтобы пройтись по комнате, куда как раз заглядывает утреннее солнце, и чтобы остановиться. Прости, говорит он, и кажется, что его собственное ехидство успокаивает его хоть на время, а потом в камень разлетается на куски бутылка от виски. Прости, говорит он и дрожит. Прости. Левис смотрит на него. Почему все еще не опускается занавес? Теперь он становится сентиментальным. По твоему не чудовищно то, что ты говоришь мне? спрашивает он. Ты говоришь, что я смотрю на тебя только как на женщину. Ты говоришь это теперь после того, как ты была с другим мужчиной. Видимо, не как женщина. Я вас не упрекаю, но ты упрекаешь меня. Я не понимаю, почему ты упрекаешь меня. Да, упрекаешь, милая, даже если молчишь. Ты говоришь, что не можешь со мной разговаривать, что я вижу тебя только как женщину. В этой истории Лилии просто быть правой. Да, — говорит он, — пойдем спать. Тем временем наступил четверг. Да, — говорит он. Но занавес все еще не опускается. Ведь жизнь, реальная жизнь, не позволяет перепрыгивать через себя. Перепрыгивать через год, через месяц, через неделю, даже если примерно знаешь, что будет дальше. Свободой мне тоже не хочется быть. История для Камиллы Мужчина и женщина после того, как прошел первый хмель безличной любви, увидели, что они созданы друг для друга. Они так великолепно понимали друг друга. Только вот хмель прошел, и они жили вместе без особого веселья, но и без ссор. Иногда только бывало, что он видит объятия, когда она длилась как бы со стороны. как если бы он сидел в кресле рядом или стоял у окна. У него мелькали мысли, как мелькают они, когда выглядываешь на улицу. Не скверные мысли, но мысли. Потом он опять обретал единство с самим собойю и с ней. И позднее, когда она готовила чай, называл ее ласкательными именами, а когда разливал чай, говорил, что любит ее. Это была сущая правда. И с ней происходило, вероятно, то же самое. Она тоже любила его, только его, хотя иначе, чем в начале, более лично. Они были неразлучны, они путешествовали вместе. Однажды в гостинице он был потрясен, увидев объятие, когда оно длилось в зеркале, и обрадовался, что оно обманывало его с его счастьем. в целом и глядела в зеркало, в котором он обманывал ее точно также. Бывали кризисы из-за постиков, при этом они любили друг друга. Как-то вечером позднее он сидел и читал газету, а она лежала в постели. У него мелькали мысли, такие же обыденные, какие иногда тая и мелькали при объятии, но он действительно сидел в кресле, она спала. а он, наученный тем зеркалом, мог без труда представить себе, как обнимает ее другой, и сидел рядом, нисколько не потрясенный, скорее довольный уничтожением своей индивидуальности. Ему было в сущности даже весело. Он не хотел быть этим другим. Читая газету в то время, как она спала, и, может быть, видел во сне то, что он представлял себе в чужие. Он был едим со своей большой любовью. Их звали Филимон и Бовкеда. Они были парой. Предположив, что внешность у Свободы примерно такая, как я себе представляю, высоченный чех, широкоплечий, при богатых плечах, высоковатый по-моему для грациозной лили. Даже на самых высоких каблуках она достает ему как раз до плеча. А когда она босиком, кажется, что они как пара просто не подходят друг к другу. Крупный мужчина, при этом не тучный и совсем не грузный, спортивный. Мужчина, между прочим, которого сразу назовешь блондином, хотя у него в сущности самая настоящая лысина. но она воспринимается не как результат выпадения волос, а как атрибут его мужественного лица, такой же как подбородок и лоб, хорошая голова, голова, которая могла бы принадлежать и русскому, упрямая, округлая, недюженная голова. Но он не любит смотреться в зеркало, ибо не понимает, что находят в нем женщины. Свободов в смокинге восхитителен. он это знает, к тому же он хорошо танцует. Это мужчина, который обычно потеет и никогда не мерзнет, не пьянеющий, при этом не шумный, если не считать тех случаев, когда приходит в бешенство часа Натри. Вообще же скорее скупой на слова, курит трубку, спокоен и приятно смеется в компании, без очков, наверняка превосходный повар. Меланхолик, медведь, крупный, но подвижной, неуклюжий, только из-за потребности, особенно при Лиле, не показывать свою силу. Лилия боится его, хотя он ее ни разу еще не бил. Предположив, что внешностью свобода такая, можно догадаться, каким он в свою очередь представляет себе этого Эндерлина. Стройный и изящный интеллигент. Не то чтобы с куриной груди, но изящный. Не медведь, скорее птица, не чех, скорее испанского или французского типа, пожалуй, итальянец, во всяком случае брюнет, что не соответствует действительности, с изящным ястребинным носом, что тоже не соответствует действительности, под классический прямоугольно-низкий молбом, Какое бывает у представителей Средиземноморских народов фамилии, правда, слышаться что-то альманнская, но свобода этим не проведешь. Он знает вкус Лили. Голова не округлая, но еще бы. Узкая голова, полная неперестающих поражать знаний во всех областях. Тем он и интересен. Может быть, в нем есть что-то от гомосексуалиста, так что свобода не распознал бы его в уличной толпе. Может быть, у него есть собака. Нищеголь, но следит за собой. Наверняка у него никогда не бывает грязных ногтей и веснушек. Брюнет из тех, у которых никогда не будет лысины. Это определенно. Неспортивный, зато умный. Возможно, он привлекает женщин именно потому, что ему в известной мере нелегко. Это вполне может быть, но этого не должно быть. Во всяком случае, он интеллигент, высоко сознательный. Когда он идет под року с Лилией, у него юношеская походка. Берет. Во всяком случае, он моложе. Это определенно и образованный, чем Свобода. Не повар. И беспомощен, если сломается штепсель. Не из тех, у кого умелые руки. Лилия не боится его. Наверняка читает на семи языках, начиная с греческого. В купальном костюме он и желто-бледен, однако мужествен, а уж черноволос во всяком случае, и остроумен в любой житейской ситуации. Не мастер рассказывать истории, но остроумен. В постели ведет себя как во французском фильме. Политические взгляды, вероятно, полулевые. Когда Лили снимает с него очки аля Корбюзье, лицо, пожалуй, мягкое, но худое, не пьющий, не гигант, не тщедушен. Он носит ее чемодан, но ростом не выше нее. Не танцует. что Лили уочаровывает, она, конечно, сама не знает. Спрашивать не стоило. Просто тип человека, нечто нечешское. Так и должно было когда-то случиться. Нечто черноволосое, романское, тореро, стройный и больше глазый тип, который из свободы всегда Хотя до сих пор только в шутку считал опасным. Черные волосы и лицо птицы. Черные волосы не только на голове, но и на ногах. Я разочарую свободу. Когда я спрашиваю Лилю, как же он вел себя, она молчит. Так или иначе, свободу она потеряла. И то, как он вел себя. Отныне не играет для нее никакой роли. Она не хочет, чтобы меня это занимало. Пусть теперь ведет себя как угодно. Я вижу множество возможностей. Свобода врезается на машине в дерево на полном ходу. Или Свобода держится великодушно. Он надеется на всемогущество времени. которые всегда против любви, значит против нас. Иногда он пьет, пока мы совершаем небольшие путешествия в пределах его великодушия. Когда он трезв, он запрещает себе какие-либо отв ェ истические чувства. Это вовсе не мстительность, если он теперь больше привязан к дому, чем когда-либо прежде. Иногда он уже спит, когда Лили возвращается домой. или притворяется, что спит, затем опять ни с того ни с сего пьет, что вредно для его почки, но тут Лили не виновата, и он это знает. прислушиваться к ее тревогам насчет его почки единственное, что он себе запрещает. он не торопится решением, он понимает жизнь, он выжидает. это продолжается три месяца, полгода. Он любезен, как того хочется Лили, и Лили будет считаться с ним. Опасность, что Лили станет ему безразлична, возникает лишь время от времени. Ее счастье со мной, разумеется, подвержено колебаниям, которые Свобода, конечно, видит, и поскольку Свободе тоже не безразлично, как ходит Лили по их общему дому изо дня в день, напевая или окаменев, Он не может не проявлять участие, которое напоминает любовь. Это продолжается год. Опираясь на свою убежденность, что нет на свете человека, без которого нельзя было бы прожить, он все время показывает ей, что может жить без нее. Но он этого не делает. Он привык к своему великодушию. Он не осаждает ее совместными планами, а ждет себя. Чего? Лили счастлива, так что ее ни к каким переменам не тянет. Она считается со свободой, как было сказано, больше, чем когда-либо, из-за его великодушия. Конечно, он теряет ее и так. Или свобода после глупой ночи, когда он швырял в камин стаканы, И после недели беспощадных разговоров фактической стороны дела неизменивших, выбирает свободу в ночных клубах. Он танцует. Ему скучно, но он танцует. Он идет в плавательный бассейн, и бассейн кишит женщинами и девушками, которые, сколь скоро он смотрит на Лилю, лишь как на женщину, вполне могли бы ее заменить. если б только он все время не думал о Лили. Он плавает, настоящий Тарзан, потом стоит и смотрит, высоченный, широкоплечий мужчина, уперев руки в бока. Он играет в мяч с ребенком какой-то дамы в бикини, чтобы познакомиться с ней, и ничего кроме игры в мяч с ее ребенком не получается. Он покупает открытую машину. всегда готовы отозваться на автостоп. Но чаще попадаются парни. Как-то раз две девушки, но они говорят на языке, которого свобода не понимает, и ничего, кроме заикания, не получается. Он ходит на все вернисажи. Он не упускает случая подвезти домой молодую женщину-фотографа. Он пытается влюбиться, чтобы обрести равновесие. Если не равновесие счастья, то хотя бы равновесие ревности, как будто Лили способна сейчас ревновать. Он видит их хврты, но влюбиться не может. Женщины угадывают этот чучель. От свободы сейчас пахнет больным зверем, и природа против него. Как никак он может свердить себе, что он и теперь идет своей дорогой, и он это показывает. Но Лилия нелюбопытна. Она не говорит, что предоставляет ему полную свободу. Это было бы пошло. Она ничего не хочет об этом знать. Ее это действительно не заботит. Так же, как его верность. Он теряет ее так или иначе. Или. Свобода придает этой истории не больше значения, чем поглощенной работой мужчины. У него другие заботы. Он никогда не думает об этом больше минуты. Ну да, бывает, обычное дело, игра природы. Его внутренний не трогает, что там у тех двоих, и он из-за этого голова не потеряет. Игра природы. Ему смешно, если Лили видят в этом что-то большее. На здоровье. Это ее дело, но для Лили, женщины, это серьезнее. И если даже он прав в том, что касается меня, то ее он теряет именно от того, что слишком уж скоро разглядел ее ослепление. Или «Свобода торчит на Саламанке, на пласта майор, где ему чистят ботинки. Турист». которые затем и существуют на свете, чтобы давать работу чистильщикам ботинок. Они знают его уже три дня. Он подолгу сидит у одного и того же столика, смотрит на часы, никого не ждет, но ждет, не читая газету, не обращая внимания на знаменитую архитектуру, смотрит на часы, истучит монетой, плачет и поднимается, и как нельзя медленнее идет к почтамту. утром днем вечером возвращается и садится заказывает херес задумчиво курит и отправляется чистить ботинки это не обязательно должна быть соломанка он ее все равно не видит свои письма он может писать и в арле и в агридженто это безразлично все у одного и того же окошка предъявляет он паспорт В чем уже нет нужды? Его уже знают, ему уже верят, что он свободы. И напрасно справляется. Нет ли ему письма? Он знает, что он в Саломанке или в Сиене или еще где-то. Это действительно не имеет никакого значения. Где свобода отправляется чистить ботинки, чтобы убить время, пока не откроет почтамт? Это может быть и в Бриндизи. Что ужасно! В Бриндизи приезжают только, чтобы сесть на судно. Ни один человек не останется по доброй воле в Бриндизи или в Кадисе. Что свобода видит? Дороги: черные, серые, белые, желтые, асфальт или бетон. Жарко. Асфальт в Мареве. Дрог. повороты, которые проезжал уже несметное множество раз, придорожные столбы, отсчитывающие мили, аллеи в крапинных теней, осликах запряженных в повозки, бочки со смолой, предметы, пароходы в порту, народ, красные огни светофоров, нищету, железнодорожные насосы, товарный состав. море между его колесами, морской берег с поворотами налево и поворотами направо, прямо, затем опять направо и налево, и направо, налево, направо и дальше вторая скорость, третья скорость, вторая скорость, автобусы сзади, пыль от грузовиков сзади, вертуки над путями, море, кактусы, море, дорог Море, мосты, деревни, Которые попадаются снова и снова, Городки, площади с памятником, Блуждающие огоньки в сумерках, Деревья в свете фар, Придорожные столбы в свете фар, Вдруг белую воловью упряжку, Камыши в свете фар, Море, как мрак кромешный, Задние огни, стада овец, С плашным плашным, Тишинеем зеленый глаз в свете фар, руки на руле, асфальт при луне, луну над морем, придорожные столбы в свете фар, дорогу, руки на руле, дорогу и так далее. Чего свобода не видит? Ее лица.